Острова Анжу, Восточно-Сибирское море, 17 марта, среда, 19.00, время местное. Где-то уже наступила весна, и даже распустились первые цветы сакуры. А где-то и не заканчивалось лето, и теплые волны накатывались на песчаный берег так же, как и месяц, и полгода назад. Но здесь, под самой шапкой величественных полярных льдов, начало весны пока не ожидалось. Пронизывающий ветер дружелюбно ласкал белые торосы колючим дыханием, пытаясь придать холодным глыбам одному ему известную форму. Солнце дарило только свет, а воды океана были ненамного теплее льдов. Великая белая пустошь, мертвая на первый взгляд, но наполненная жизнью, сумевший приспособиться даже к дикому арктическому климату. Суровый край, не знающий жалости к тем, кто не умеет выживать. Огромный белый медведь ловко выбрался из полыньи, отряхнулся и медленно, с удивительной тяжеловесной грацией направился к скалам. Самец был недоволен. Ловкий бросок оказался неудачным. В последний момент тюлень сумел увернуться от смертоносного удара и... В общем, ужин откладывался. Это было не очень хорошо. Последний раз медведь ел вчера и испытывал легкое чувство голода. А потому самец с особым вниманием принюхился к окружающей действительности. Изыскивая, чем заменить неумер его тюленя. Медведь остановился у следующей полыньи, размышляя, не заняться ли рыбалкой. Как вдруг его внимание привлек аромат, внезапно донесшийся с берега ближайшего острова. В желудке заурчало, и самец с интересом повернулся в сторону намечающейся добычи. Люди. Двое людей. Медведя уже доводилось встречаться с двуногими. Не охотиться, а именно встречаться. Тогда он совершал экскурсии на полярные станции и стойбище местных кочевников. Но на этот раз самец чуточку смутился. Обычно появление двуногих чувствовалось заранее. Необычный запах, громкие звуки — все эти данные медведь получал задолго до того, как люди оказывались в поле зрения. Сейчас же двуногие явились вдруг. Возникли в сердце белого безмолвия из пустоты, и это было весьма подозрительно. Медведь сделал еще пару шагов, остановился, вновь потянул воздух и, словно почуяв опасность, тихо зарычал. Он понял, что эти двуногие представляют серьезную угрозу. Не догадался, не почувствовал, именно понял. Со стопроцентной уверенностью. Мозг, проанализировав совокупность признаков, подал сигнал, рожденный в самой глубине родовой памяти. Опасность. Могучий гигант развернулся и важно зашагал в противоположном от острова направлении. Пусть и голодный, но живой. Умный Мишка негромко заметил Нур, глядя на удаляющегося зверя. «Мне показалось, что он хотел нами перекусить», — буркнула его спутница. «Джин, я же говорил, белые медведи крайне редко нападают на людей», — махнул рукой Нур. «Только если уж совсем прижмет. Ему было бы достаточно, если бы мы поделились с ним пищей, которой у нас нет. У меня где-то была шоколадка». Нур комично похлопал по карману дорогого пиджака. Они действительно не располагали с запасом пищи. И вообще каким-либо снаряжением, за исключением элегантной дамской сумочки, которую держал в руке джин. У них не было ничего, что объяснило бы появление этой парочки на затерянном в Арктическом море острове. Ни собак, ни вездехода, ни катера, ни вертолета. У них не было даже соответствующей случаю одежды. Девушка ограничилась красным шелковым платьем, ладно, облегающим гибкую фигуру. Нур же носил щегольский серый костюм и того же цвета сорочку, идеально подходящий для офиса, но чуждый полярному кругу. Парочка выглядела на удивление неуместно. Но ни Нур, ни Джин не испытывали неудобств. Умело наложенные заклинания оберегали их от стихии. И ветер, избивающий торосы, не тревожил прическу девушки, А мороз не сжимал прикрытой легкой одежды тела. «Это здесь?» Джинс с сомнением огляделась. «Здесь», — подтвердил Нур. «Как тебе пейзаж?» «Экзотично». Скупость красок подчеркивает величие земли. Жизнь должна бить ключом, а не бороться за выживание. Зато те, кто сумел побороть местный климат, вызывают искреннее уважение. Даже если бы пришельцы прибыли на остров на ледоколе, носили полярное снаряжение и служили сотрудниками научной экспедиции, их внешность все равно не оставила бы обитателей Арктики равнодушными. Нур был карликом, 4 фута и 1 дюйм. Все, что отмерило природа в данном случае. Зато его широченные плечи и непропорционально длинные руки сделали бы честь любому атлету. Круглая голова была лишена волос. Маленькие бесцветные глазки прятались под низким лбом, а тонкие губы лепились под крючковатым носом. Завершали картину сильно оттопыренные уши, способные вызвать улыбку не только у любителей уродцев из куст Нур не был красавцем, но окружающие на подсознательном уровне чувствовали исходящую от карлика силу, колоссальную мощь, абсолютно не вяжущуюся с внешним обликом малыша. Его спутница Джин была негритянкой, невысокая, очень стройная, с изящной тощенной фигуркой, она буквально дышала непередаваемой свежестью юности, живые черные глаза, слегка приплюснутый нос, большие чуть вывернутые губы, роскошные волнистые волосы. Джин была удивительно хороша собой и со вкусом подобранная одежда подчеркивала прелесть девушки. «Боюсь, наше появление прошло незамеченным», — вздохнула она, скептически разглядывая молчаливый остров. «Хозяйка надеется, что мы ошиблись адресом», — объяснил Нур, — «ждет, что мы уйдем». «А если она откажется нас принять?» «Уверен, мы сумеем убедить ее быть гостеприимной». Нур уверенно направился к группе скал, остановился у массивного камня и громко крикнул. И громко крикнул. «Лариса!» Белая пустыня угрюмо поглотила звук. Джин поджала губы. «Лариса», — повторил карлик, — «ты знаешь, кто я. А я точно знаю, что ты здесь. Прояви сострадание к замерзающим путникам, пусти нас в дом». «Попробуй быть более воинственным», — предложил негритянка. «Топни ногой». Нур резко замахнул рукой, приказывая девушке молчать, и напряженно прислушался. Он сканировал окружающие скалы может ты все таки ошибся адресом здесь полно островов ни в коем случае покачал головой малыш лариса ты ведь дома, открой дверь массивный камень перед которым стоял карлик беззвучно развернулся открыв взору пришельцев богато обставленный холл из которого потянуло теплом и домашним уютом джин удивленно сокнул языком но усмехнулся и подавая пример Уверенно пошел внутрь скалы. Верхней одежды у гостей не было. Поэтому Дворецкий, тощий Гален, наряженный в утюженный фраг, ограничился тем, что закрыл вход и замер рядом с пришельцами. Дворецкий был забавен. Длинный нос, огромные глаза, тонкие усики над верхней губой. Он напоминал персонажа мультфильмов. И Джин, мельком взглянув на Галена, не удержалась от улыбки. Мы хотели бы видеть хозяйку официально сообщил Нур. «Она появится через несколько мгновений, сэр», склонил голову к Галину. «Не желаете горячий грок?» На улице, как я заметил, морозно. Он говорил высоким голосом и забавно коверкал некоторые слова. «Игрушка, безобидная домашняя кукла, призванная скрасить одиночество хозяйки дома». «Выпьем позже», махнул рукой карлик. И тут же, широко улыбнувшись, Обернулся к лестнице. Лариса. Рад. Честное слово. Рад познакомиться. Божественный лорд Нур. Медленно произнесла появившаяся на площадке второго этажа девушка. Не могу сказать, что я в восторге от твоего появления. Я много путешествую, чуть поклонился малыш. И оказавшись поблизости, позволил себе надеяться на твое гостеприимство. Не люблю нежданных гостей. «А я обожаю сюрпризы!» Джин внимательно оглядела хозяйку дома. Длинноногая, подтянутая, с узкой талией, довольно большой грудью, она была одета по-домашнему, в джинсы и короткую майку. И совсем не походила на могущественную волшебницу, как рекомендовал ее Нур. Натуральная блондинка с короткими прямыми волосами, едва прикрывающими точеную шею, Лариса оказалась гораздо моложе, чем представлялась Джин. Двадцать? Максимум 22 года. Но ее огромные зеленые глаза смотрели внимательно и весьма холодно. И взгляд заставлял задуматься о том, что кукольная внешность не всегда означает кукольные мозги. «Удивлена?» — поинтересовался Нур. «Не так сильно, как тебе хотелось бы, лорд». Лариса поджала тонкие губы. «Убежище существует давно». И нет ничего странного, что этот адрес стал широко известен. Только мне. Скинул ладони карлик. Это место нашел Яков Брюс. А дом построила Кара. У нас с твоей предшественницей был один совместный проект. И она не побоялась назначить здесь встречу. Нур снова улыбнулся. Несмотря на уродливый облик, карлик умел быть обаятельным. Шотландец обладал потрясающей способностью выискивать прекрасное укрытие. Нужное сплетение силовых линий, пара заклинаний из черной книги и... Пожалуйста, в твоем доме блокируется действие любой магии. «Чужой магии», — подчеркнула Лариса. «Я же могу стереть тебя в порошок». «Тогда тебе нечего бояться», — усмехнулся Карлик. «Ты себе льстишь, лорд». С каких это пор беспризорный аккумулятор может напугать хранителя черной книги? Нур дернулся, и на мгновение его лицо исказило болезненная гримаса. Слова Ларисы ударили хлестко, жестко напомнив божественному лорду о гибели народа Тать. Джинс сжала кулачки. — Не надо меня обижать, — глухо произнес карлик. И снова широкая улыбка. — Я хочу поговорить. Есть очень интересный проект. Лариса помолчала, затем медленно кивнула. — Я выслушаю твое предложение, лорд. Но позже. Сейчас я занята. — Нам подождать за дверью? Нур окончательно взял себя в руки. — Не обязательно. Улыбнулась девушка. — Дикси проводит вас в гостиную. «Он обещал горячий грог, припомнил карлик. «Разумеется, сэр», — кивнул дворецкий. «Горячий грок и все, что угодно для дамы. Прошу вас за мной, сэр».